Глава 15 Он проснулся, будто кто-то толкнул в бок. «Вставай, быстрее!» Еще даже рассветные лучи солнца не пробрались под ресницы, как голова вспыхнула озарением. Цветные пятнышки мелькнули каруселью и сложились в ответ. Лев прошелся по квартире, зашел в спальню, где крепко спала жена, и прижался губами к ее теплой щеке. Потом был кофе на тихой кухне, неспешный завтрак. Он не торопился, аппетита не было. Догадка лишала вкуса, радости от спокойного домашнего завтрака. Лев Гуров ел механически только потому, что знал, надо восстановиться. За трое суток, в которые вместились несколько расследований, он измотал себя. Выжил все до сухого остатка, в надежде остановить тех, кто ищет справедливого возмездия в несправедливом мире. После завтрака он снова поцеловал жену и вышел из квартиры тихо, чтобы не разбудить ее. Конечно, он соскучился по Марии, но утреннее открытие отравляло жизнь, не давало снова стать самим собой. Всю дорогу он пытался убедить сам себя. «Нет, это ошибка. Ты просто дал сбой. С каждым такое может произойти». И понимал, что просто впервые за время работы опером не хочет, чтобы его версия была реальной, чтобы подозреваемый и правда оказался преступником. На асфальтовом пятачке он долго сидел в машине. Руки никак не разжимали руль. Перед глазами снова плыло море из голов и ярких курток. Школьники шли к первому уроку. И только один из них продолжал понуро стоять у ворот и озираться по сторонам. Когда дорожка опустела, сгорбленная фигурка потопталась еще немного у ворот, но никак не хотела идти вместе со всеми на уроки. Уже и звонок глухо прозвенел через стекла кабинетов, а он все еще стоял и ждал чего-то. Лев вышел из машины и подошел поближе. Мальчик в темно-синей куртке сначала вздрогнул при его появлении, а потом медленно выдавил из себя. «А где Егор?» «Он сегодня не придет, и завтра тоже». «Может быть, никогда!» Мальчик опустил глаза и застыл. Лев протянул ему яркий крошечный значок в виде машинки. «Держи, кажется, это твое!» И сразу заметил испуг, который мелькнул на лице ребенка. Тот дернулся сначала вперед, чтобы забрать свое сокровище, а потом поджал руку. «Это не мое!» Каждое слово ему давалось трудом. Гуров протянул руку. Щелкнула металлическая игла, значок приземлился среди своих собратьев. Таких же пестрых значков в форме гоночных машинок. «Твоя коллекция — редкость, я проверил в интернете. Это специальный выпуск для фанатов этой игры. Значки стоят немало. Твой отец знает что-то об этом?» Мальчишка совсем затих. С таким папашей лучше не рассказывать о своих тайнах, и едва слышно прошептал. «Я накопил. Три года откладывал». Лев сел на корточки, чтобы заглянуть в опущенное к серому пятно асфальта лицо. «Я нашел этот значок на парковке рядом с домом Егора. Как он туда попал?» Мальчик не ответил. Он съежился еще больше, словно пытаясь втянуть голову в плечи, как черепаха. Его подбородок почти уткнулся в молнию на куртке, а взгляд прилип к трещине в асфальте. Казалось, он превратился в серый безмолвный камень. Лев не торопил. Он видел, как напряглась тонкая шея ребенка, как сжались кулачки в рукавах куртки. Этот молчаливый ужас был красноречивее слов. «Ты был на той парковке?» Мягко, но настойчиво повторил опер. Его голос был низким, без злости, но и без снисхождения. Голос, которым констатирует свершившийся факт. Мальчик резко судорожно сглотнул. Всё его тело дернулось от внутренней бури. Но губы сомкнулись в белую ниточку. Гуров следил за каждым микроскопическим движением на лице мальчика, за дрожанием ресниц, за тем, как побелели костяшки на сжатых кулаках. «Там взорвали машину. Отца Егора. Ты видел, как она взорвалась?» Слово «взорвалась» сработало, как удар тока. Мальчик резко зажмурился, словно перед глазами вспыхнула вспышка. Он замотал головой, но это был не отрицательный жест, а скорее попытка отогнать страшную картинку, засевшую в памяти. «Просто скажи, ничего не будет. Ты несовершеннолетний, ты не будешь наказан. Ведь это ты сделал то устройство из петарты и взорвал отца Егора. Отомстил за то, что он ударил твоего. Так ведь, Федор?» Тихо сказал Лев. Он ждал, глядя на макушку Федьки Попова, на его темные, прилипшие к колбу от пота волосы. Тишина вокруг стала густой давящей, нарушаемой лишь прерывистым дыханием ребенка. Но мальчик так и не поднял на него глаза, только пробормотал тихо. «Это не я». От этой робкой попытки сопротивляться у льва будто что-то оборвалось. Он знал. Видел подрожи в кулаках, по белому от волнения лицу, по животному страху, который так и сочился от мальчика. Врет И боится до одури. До одури боится отца. В горле запершила знакомая едкая желчь гнева Этот сопляк – испуганный щенок. Из-за его петард и детской обиды сейчас в морге лежит Андрей Юрцев. Вернее, то, что от него осталось. От профессионала, от опытного опера, от заботливого отца – горстка останков. Лев сжал челюсти так, что кость хрустнула. Ему физически хотелось схватить этого Федьку за плечи, встряхнуть, закричать ему в лицо. «Да признайся уже, тварь малолетняя! Ты же убийца! Ты знаешь, кого ты убил?» Но ему мешала липкая жалость. Она огасила гнев, как вода заставляет шипеть пламя и превращает его в горький чад. Убийца, но не монстра а загнанный зверек. Еще человек и уже часть своего отца. Тупого и агрессивного быка, который полез тогда на Юрцева с кулаками. За это получил по заслугам и приполз домой, рыча о месте. А его сын, преданный как кривое отражение, решил отомстить, стать тем, кто несет возмездие. Око за око, зуб за зуб. Толеон. Два чувства схлестнулись внутри, разрывая опера на части. Гнев на слепую, тупую жестокость поступка. Жалость к слепой, тупой жертвенности этого поступка. Он ненавидел Федьку за содеянное, И ненавидел его отца. Этого ничтожного человека, который даже не подозревал, что его сын стал киллером ради него. И больше всего он ненавидел эту ситуацию, в которой нет правых, а есть лишь горькая и бессмысленная чаша с ядом, которую теперь придется испить всем. Он крепко взял мальчишку за плечи. «Просто расскажи, как все было, и ничего не будет, я обещаю!» Тот лишь закусил губу и отвернулся. Горячая волна ударила в виски, перед глазами помутнела от ярости. Лев вдруг легко подхватил мальчишку и потащил на руках к машине. Тот замер. Не звал на помощь, не сопротивлялся. Просто застыл, как игрушечный солдатик вечной вытяжки. В машине опер усадил ребенка на заднее сиденье и дал по газам. Машина с ревом рванула по бульварам и улицам. Лев не разговаривал с пассажиром, весь сосредоточился на дороге. Злость распирала его, рвала изнутри, и он боялся сорваться, зайтись в крики. «Не хочешь говорить? Думаешь, если молчать, то как будто этого не было? Смерть — это что-то из твоих игр на компе!» На заднем сиденье скорчился Федька. Он не спрашивал, куда его везут. Сидел, вжавшись в угол, уставившись в спинку сиденья невидящим взглядом. Только раз тишину его и мотора нарушил звонок. Гуров коротко бросил. «Да!» В трубку. На том конце отозвался радостный голос Крючко. «Лёва, ну все, отпустили! На свободу с чистой совестью! Еду домой сейчас! Потом поговорим!» Отрезал опер и отшвырнул телефон. Он резко крутанул руль, сворачивая с оживлённой улицы в сторону тихого казенного квартала. Машина встала у серого безликого здания с маленькими, почти не пропускающими свет окнами. Лев заглушил двигатель и вышел. Распахнул заднюю дверь. «Выходи!» Его голос прозвучал хрипло и металлически. Мальчик не двигался, словно не услышал. Лев наклонился, отстегнул ремень и взял его за руку выше локтя. Рука была легкая, деревеневшей, как у куклы. «Я сказал, выходи!» Он потянул, и Федька послушно на ватных ногах выбрался наружу. Опер подхватил ворот куртки и повел его прямо через металлическую дверь по серым коридорам, мимо людей с удивленными лицами. «Что тут делает ребенок? читалось во встречных взглядах. Гуров тащил мальчишку в большой зал, похожий на библиотеку. Огромные ящики, тишина, искусственный свет. Федька под его рукой дрожал всем телом, словно его било током. Его глаза, огромные от ужаса, наконец оторвались от серых плиток пола и уставились на тяжелые квадратные двери отсеков. Он попятился, уперся, но рука льва держала его мертвой хваткой. Нет! Наконец вырвался у него тонкий, нитевидный стон. «Нет, не надо!» Голос Гурова звенел металлом. «Ты же хотел, чтобы он умер. Так давай, посмотри на то, что ты сделал!» Он обернулся на оторопевшего Зинчука. «Где Юрцев?» Тот кивнул на крайний квадрат. «Лева, не надо! Это же ребенок! Там взрослому не вывести!» Но опер уже протянул руку. Раздался глухой металлический щелчок откидываемой ручки. С шорохом из недр стены выехала тележка. Массивная металлическая рама на роликах. На ней, застеленная безразлично белой простыней, лежало что-то странной формы из бугров и провалов. Лев на секунду одернул простынь, обнажив изуродованное, опаленное взрывом тело Андрея Юрцева. — Смотри, это не ты его наказал, отомстил за отца, не ты? Лицо у Феди скривилось. Рот раскрылся в беззвучном крике, как у рыбы, выброшенной на берег. Он беспомощно взмахнул руками в попытке укрыться, стереть жуткую картину перед глазами. Обугленная кожа, пустота вместо лица, вывернутые неестественные углы конечностей. Но картинка уже впиталась в сетчатку, выжгла изнутри навсегда. Наконец из его горла вырвался звук. Не крик, а какой-то тонкий животный пронзительный визг, от которого заложила уши. Я не знал, не знал, что так умирают. Я хотел, как в игре. Не знал, что смерть такая. Я просто хотел его наказать. Он ударил папу, ударил, при всех. Он тварь, я не хотел. Егор, он, я не хотел. Чтобы просто загорелось, а машина взорвалась. Я не знаю, не знаю, как все исправить. Зинчук покрутил головой. Лев Иванович, резко вы. И смолк под тяжелым взглядом опера. Тот снова подхватил мальчишку. Теперь Федор не каменел в его руках. Он вдруг припал лицо в пространство между шеей и воротом куртки, и прямо на кожу уполномоченному хлынули горячие слезы. «Простите, я не хотел! Я не знал, что так будет! Не думал! Простите! Пускай меня тоже убьют! Пускай Егор меня убьет! Я ждал его! Я хотел ему все рассказать! Признаться! Я больше не мог молчать!» Слезы были горячие, но подействовали на льва, как ледяная вода. Смыли всю ярость и оставили после себя лишь горькую, едкую пустоту. Он почувствовал острое расканье. Мальчишка живет в аду уже несколько суток, и он сделал это только потому, что рядом не было взрослого. Объяснить, что смерть ужасна, что месть – путь к разрушению себя и других. Он видел лишь своего отца и стычку между двумя мужчинами. И что побеждает тот, кто сильнее? Не ребенок виноват. Взрослые сделали его убийцей. А он, опытный опер, сорвал на ребенке свою злость, усталость, накопившуюся во время этого расследования. И, дойдя до машины, лев не оттолкнул мальчика. Долго и терпеливо прижимал его к себе, пока тот не перестал мелко и часто дрожать от судорожных всхлипов. «Меня... меня посадят? Приговорят к смертной казни, да?» Выдохнул мальчик куда-то в ворот. Лев усадил его на сиденье и тяжело вздохнул. «Тебя нет. Ты слишком мал. «И ты...» «Как же сложно объяснить это ребенку!» «Ты сделал, не понимая, что творишь!» «Твой отец, он не должен был провоцировать драку!» «Он...» «Это он настроил тебя, а ты решил, что месть — это и правда нормально!» «Мы, взрослые, виноваты в том, что ты сделал!» Федя, наконец, поднял на опера глаза. Взглянул впервые открыто, без подспудного страха. На лице его было изумление. «Мой отец? Но он не виноват, он ничего не знал. Я сам все сделал. В интернете посмотрел, как сделать взрывчатку, и из старых фейерверков в гараже вытащил порох. Это я. Прилепил на скотч под днище шашку и поджег шнур, когда отец Егора вышел из подъезда». Лев кивнул. «Я понимаю, что ты все сделал сам, но по закону за тебя отвечают родители. Твой отец первым полез в драку и потом оставил тебя одного с этой проблемой». Он не должен был этого делать». «Но он просто злился», — растерянно прошептал Федор. «Из-за его злости и обиды погиб человек, а ты стал убийцей». Опер был суров с мальчиком, потому что и правда был убежден. Все произошедшее — вина взрослых людей, которые считают возможным быть агрессивными, мстить, ненавидеть других. А дети... Да просто губка, которая впитала эту ненависть и потом выплеснула ее из себя наружу. Чуть мягче он добавил. «Когда ты вырастешь, то будешь сам различать добро и зло. А сейчас это делают взрослые. Должны делать. Твой отец должен был тебе объяснить все. И он ответит за то, что все сломал». Федя на заднем сиденье притих. Он внимательно слушал этого взрослого сурового мужчину. И внутри у него ломалось что-то понятное и привычное. Его мир. Детский простой, где взрослые всегда правы. Сейчас поедем в отделение, и ты расскажешь подробно, как готовился и как потом взорвал Юрцева. Не бойся, у тебя будет адвокат. Разговаривать можно только в присутствии родителей. Хотя... полковник Гуров едва удержался от замечания, что это лишь все еще больше осложнит. Тот агрессивный наглый мужчина на парковке скорее принесет своему сыну проблемы, чем поможет выпутаться из сложной ситуации. Только Федор, кажется, подумал о том же. Едва Опер обошел машину, чтобы сесть за руль, как легкий стук заставил его обернуться. Он ринулся следом, но не успел перехватить тонкую фигурку, которая кинулась бежать на перерез потоку машин. Заскрипели тормоза, загудели возмущенные водители. Федор успел проскочить в последние секунды светофора через улицу, пока машины только начинали свое движение и исчезнуть в ближайшем переулке. Полковник Гуров кинулся за ним, но, пробежав с пару сотен метров, в отчаянии махнул рукой. Упустил. Он вернулся к машине и принялся звонить по всем нужным номерам. «Мальчик Фёдор Попов, на вид около 10-12 лет. темные волосы, худощавое телосложение». Одет в зеленую куртку, шапку, темные школьные брюки. Рюкзак? Нет, рюкзак с теми самыми злополучными значками остался лежать на заднем сиденье его авто. Дежурные опера, ГИБДД, постовая служба. Номера и фамилии мелькали на экране. Полковник Гуров набирал номер и, не объясняя ситуации, снова и снова говорил одну и ту же фразу. «Это полковник Гуров, оперативный розыск. Ищем ребенка, срочно!» Он четко по-военному повторял описание. «Крайне важно найти в кратчайшие сроки. Подход осторожный, ребенок в шоковом состоянии. Все зацепки немедленно мне на мобильный». Никто не задавал вопросов, не засыпал его расспросами. Каждый на том конце провода знал, если полковник Гуров отдает приказ, если он говорит о необычайной срочности, значит это важно. Огромный город, как хорошо отлаженный механизм заработал, обострил все внимание. Патрульные машины медленно катились по улицам, фарами словно ощупывая каждый метр тротуара, по которому металась первая снежная поземка. Рации в каждой из них трещали приметами мальчика. Дежурные патрульные внимательно рассматривали всех детей, что шли ко второй смене или брели из школы. То и дело льву поступали звонки, но каждый раз это была пустышка. Похожая куртка, близкий возраст, совпадение во внешности. Он снова не замечал времени. Замер в салоне авто над телефоном в терпеливом ожидании. Не видел, как поднимается ветер, как сыплется над городом из темного брюха тучи мелкая и колючая крупа, будто мука через гигантское сито. Снег сразу же таял, превращался в грязь, не смягчая очертания, не делая мир чище. Все так же в этом белесом облаке бился нервный лихорадочный пульс. Тревожные голоса в рации, свист колес патрульных машин, отчаянный бег мальчишки, затерявшегося где-то в лабиринте остывающих улиц. Как вдруг резкий удар по стеклу вернул сыщика в реальность. Знакомое лицо поступило через запотевший прямоугольник. «Эй ты!» «Я узнал тебя! Открой!» Кулак грохнул по прозрачной преграде. Гуров распахнул дверцу. «Вы отец Федора Попова? Он пропал, его ищут!» Договорить да, невысокий крепыш, тот самый, с которым они столкнулись у школы в короткой словесной перепалке, не дал. Он вцепился в ворот куртки и попытался вытащить опера наружу. «Где Федька? Вы уроды! Ты такой же, как Юрцев, урод! Ментовская шкура, он у тебя!» Я по GPS в телефоне вычислил, у меня программа стоит, у тебя он. Ты не имеешь права, я тебя засужу, а сначала морду начищу, козёл! Льва обдала запахом перегара. Он дёрнулся вперед, поддался напору, но сразу вывернулся из пальцев крепыша. И тут же мелькнул внизу кулак. Удар пришёлся вскользь, мазанул по скуле, оставив на коже горячую полосу. Опер поймал летящую во втором ударе руку, провернул ее вокруг оси оточенным автоматическим движением. Попов взвыл от боли и бессилия. Его тело скрутилось, следуя за болевым захватом. Полковник прижал его к холодному капоту машины, втиснул лицо в ледяные потеки от снежной крупы. Попов взвыл. «Отвали, мент! Я ничего не сделал! Это ты ребенка украл! Тебя возле школы видели! Ты его тащил!» «Ты виноват!» Голос льва был низким, сдавленным от злости, которая едким ядом разъедала изнутри. Он усилил давление на захват, и Попов застонал. «Помнишь что драку с Юрцевым, когда он надавал тебе пощечин? Он учить меня начал! Как разговаривать, чтобы я не матерился перед детьми!» Выкрикивал Попов в капот, его слова были невнятными. «Сам виноват, что полез со своими нотациями! Они мужиками должны вырасти, а не сопляками!» Это ему не повезло, что у него калека. У меня нормальный мужик растет. Настоящий. Я его сам учу в морду бить, если кто нарывается. Лев наклонился ниже. Его губы оказались в сантиметре от уха, захлебывающегося ненавистью человека. «Научил», — тихо, с ледяной яростью произнес он. «Он теперь убийца. Твой нормальный мужик. Он убил того, кого ты ненавидел. Отомстил за тебя». «Это он взорвал машину Юрцева. Собрал из петард из твоего гаража взрывное устройство и убил человека. Он ребенок, а ты взрослый, и ты будешь отвечать за свой поступок. Не его. Это твоя вина». Он почувствовал, как тело под ним обмякло. Попов перестал вырываться. Он просто лежал на капоте, тяжело дыша, а взгляд у него стал пустым и невидящим. Чудовищная правда, до которой, наконец, добрался полковник Гуров, придавила его будто тяжелым огромным камнем. В машине ожила рация, затрещала в эфир. «Товарищ полковник!» — говорит младший лейтенант транспортной полиции Удовиченко. «Мальчик обнаружен на центральном вокзале в вагоне пригородной электрички. Назвал свои данные верно. Повторяю, мальчик нашелся!» Сквозь равнодушный служебный доклад прорвался отчаянный детский крик. «Пустите! Пустите меня! Я не поеду домой! Я больше не буду жить с ним! Я хочу уехать к бабушке!» «Да тихо ты, уймись! Там папаша тебя ищет уже, наверное!» «Нет!» — стонал среди треска эфира голос Феди. «Я не вернусь! Пустите! Ненавижу его! Ненавижу! Он виноват! Из-за него я убил человека! Я убил! Убил! Убил!» Страшное слово звучало эхом в белом шуме радиоволн и никак не затихало как и зло, которое бесконечно. Оно приходит и уходит, но не иссякает, переливаясь лишь из одной формы в другую.